Из чудес Арктики им довелось увидеть очень мало, так как все время, пока полуночная мечта плавала в северных водах, погода стояла ненастная и ветреная. Они упустили подходящее время для такого путешествия и прибыли туда с большим опозданием. Осмотрев Нордкап, завернув в несколько наиболее примечательных норвежских фьордов и сдержавшись на пару дней в одном из портов Северной Франции, они поспешили на юг – Бордо, Биориц, Лиссабон, Мадейра, Канарские острова, Гибралтар, Балеарские острова, Ривьера. Незнакомые места и незнакомые люди быстро сменялись, мелькали у них перед глазами. Фотоаппарату Марго каждый день была работа. Охотнее всего она фотографировала мрачные уединенные места на берегу моря, темные скалы и расположенные где-нибудь на отшибе мысы, где по ночам мигали огни маяков. Каждый раз, когда полуночная мечта проходила мимо какого-нибудь одинокого маяка, Взор Марго, как зачарованный, останавливался на нем, и в потемневших глазах молодой женщины угадывалась боль. Она знала, что там нет Харбингера, что он коротает свои дни где-то далеко, на севере, где сейчас стремительный гольфстрим разбивает буруны о прибрежные скалы, и все же каждый встречный на пути маяк наводил ее на мысль о далеком друге, и мрачно в ее воображении представлялась его судьба. Вначале ее ослепила новая обстановка, роскошь яхты, удобства. почти неограниченные возможности в исполнении любого желания, связанного с деньгами. Когда же такое положение стало обыденным и привычным, а это происходит скорее, чем принято думать, ибо способность человека свыкаться огромна, вещи утратили свое магическое обаяние. И снова единственно весомым и значительным остался сам человек со своими радостями и горестями, стремлениями и чувствами. Фред был очень мил и внимателен, такой, каким обычно бывают все влюбленные мужчины. Он не навязывал Марго своих привычек, но старался деликатно приноровиться к ее привычкам. Более месяца прошло с начала путешествия, когда на Ривьере к ним присоединились новые спутники. Реджинальд Джипс со своей сестрой Грейс и друг детства Фреда Вальтер Дорман с супругой Эвелиной, американкой по происхождению. Все они были еще молодые и жизнерадостные люди. С их появлением на полуночной мечте жизнь приобрела более шумный, веселый и богемный характер. Интимная тишина... в который пролетел медовый месяц кемпстеров, сменилась бесшабашными празднествами. Когда хлопали пробки от бутылок шампанского, наигрывал патефоны в салоне шаркали ноги танцующих. Но так как путешествие было рассчитано по крайней мере на год или на полтора, на яхте существовала негласная договоренность, что каждый путешественник станет придерживаться своих привычек и будет жить так, как ему заблагорассудится. Иначе они скоро надоедят друг другу. Каждый вставал, когда хотел, кушал, как привык, дома и убивал свое время так, как находил наилучшим. Это не значило, что каждый в отдельности вел на яхте образ жизни, обособленный и своеобразный. Ведь все они получили примерно одинаковое воспитание, вышли примерно из одной среды, и уже одно то обстоятельство, что они собрались сюда, чтобы принять участие в общем приключении, свидетельствовало о том, что у всех членов этого общества были почти одинаковые интересы и одинаковый стиль жизни. Таким образом... Хотя каждый из них придерживался своих привычек, в действительности они держались общих традиций. Единственное различие составлял темперамент каждого члена этого общества. И этот темперамент в первую очередь почувствовал на себе темнокожий островитянин Ака. На яхте он считался слугой Марго. Фреда обслуживал специальный камердинер, а к джипсам и Дорманом были назначены двое других. Ака был виною тому, что обе чужие дамы нарушили этот порядок. и распределили обязанности прислуги иначе. Они пожелали, чтобы мелкие услуги им оказывал экзотический островитянин, а не надутые, вымуштрованные английские стюарды. Это путешествие было необычно и романтично уже по одному своему маршруту, и для полноты картины необычным должно было быть и все остальное. Нам необходимо помнить, что Ака уже исполнился 21 год, и это была пора его физического расцвета. Ни тюрьма, ни скитание по чужим краям не пошли во вред ему. по меньшей мере шести футов ростом, пропорционально сложенный, с очень своеобразной упругой походкой и правильными чертами лица, он, безусловно, был красивым парнем, не только в понимании своих соплеменников, но и в глазах любого хоть маломальски разбирающегося в физической красоте человека. Но наибольшую привлекательность в глазах Эвелины Дорман и Грейс Джипс ему придавало его экзотическое происхождение. Он пленил их, как существо из чуждого, неведомого мира, и здесь, на яхте. Где течение жизни не распыляло внимания человека на тысячи разных неожиданностей и условно важных мелочей, Ака, сам того не желая, стал самым незаурядным и примечательным явлением. Тому типу женщин, которая Ака знал у себя на родине, больше всего соответствовала темноволосая американка Велина Дорман, в жилах которой, как гласило предание, текла кровь и коренных жителей Нового Света, индейцев. Всякий раз, когда она призывала Аполлона Южного моря в свою каюту, Ее глаза странно загорались и бесстыдно, словно стремясь заворожить, смотрели на него. Она никогда не требовала атака трудных и неприятных услуг. Вывести на одежде какое-нибудь случайно посаженное пятно, почистить туфли, смахнуть пыль с полированных вещей в каюте – это ведь сущий пустяк. Эвелина каждый раз расспрашивала Ака о его прежней жизни, о нравах и обычаях на Ригонде и про то, как молодые люди любятся. Человеку ее круга такая форма беседы могла бы показаться насмешкой, но Ака не чувствовал иронии, и в действительности ничего иронического здесь и не было, просто нездоровое любопытство. Иногда Эвелина даже старалась прикоснуться к нему, как бы невзначай погладить руку или щеку, и при этом ободряюще усмехалась. Точно так же держала себя и Грейс Джипс, светловолосая стройная северянка с голубыми глазами, в которых появлялся лукавый блеск, когда Ака смотрел на нее. Но он ничего не понимал. Эти женщины были для него всего лишь повелительницами, белыми госпожами, больше ничем. Уйдя от них, он переставал о них думать. Все его мечты летели за море, вдаль, к зеленому острову. Там были цветы и радость. Там при свете луны сверкала луна, и одна девушка ожидала его домой. Нелема звали ее. Что значило в сравнении с ней все остальное?